Весь перед его плаща стал мокрым от росы, а ноги были по колено в грязи. С каждым его шагом вперёд и вверх заметно нарастал ревущий звук. В тот момент, когда Картер достиг вершины, он чувствовал себя усталым и разгорячённым, однако тотчас забыл о неприятных ощущениях, когда перед ним открылся широкий вид на залив. Он слышал об этом водопаде ещё в детстве, видел бесчисленные фотографии и фильмы о нём по телевидению». И несмотря на все это, эффект был ошеломляющий. Он увидел не океан, вертикальную реку, как кто-то подсчитал, ежесекундно падало вниз несколько миллионов галлонов воды. Водопад вытянулся вдоль залива длинной подковой. Его противоположная сторона едва просматривалась в тучах водяной пыли. Залив кипел и бурлил под действием огромной падающей массы воды, покрытой шапками белой пены волны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 что-то необычное появилось на поверхности воды. «Почему?» — удивлялся он. «Почему, мне кажется, будто вода меняет цвет?» Она вдруг стала розовая. Нет, красная. Все больше и больше красного цвета. «Глядите-ка! На мгновение все окрасилось в красный цвет!» «Этот цвет крови!» Он снова обернулся лицом к полутемной комнате,